Лунный свет. Госпожа Жюли Рубер поджидала свою старшую сестру госпожу Генретту Леторе, возвращавшуюся из путешествия по Швейцарии. Супруги Леторе уехали около пяти недель тому назад. Генретта предоставила мужу одному возвратиться в их имение Кальвадос, куда его призывали дела, а сама приехала в Париж провести несколько дней у сестры.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 но остановилась пораженная, растерянная, безмолвная. На висках госпожи Ле -Торе она увидела две большие седые пряди. Волосы у нее были черные, блестящие, как вороново крыло, и только по обеим сторонам лба извивались как бы два серебристых ручейка, тотчас же пропадавшие в темной массе прически а ей не было еще двадцати четырех лет. И произошло это внезапно, после ее отъезда в Швейцарию. Госпожа Рубер смотрела на нее в изумлении, готовая зарыдать, как будто ее сестру поразил какое-то таинственное ужасное несчастье. «Что с тобой, Генриетта?» — спросила она. Улыбнувшись грустной, болезненной улыбкой, та ответила, «Ничего, уверяю тебя». «Ты смотришь на мою седину?» Но госпожа Рубер стремительно обняла ее за плечи и, пытливо глядя ей в глаза, повторяла «Что с тобой? Скажи, что с тобой? И если ты солжешь, я сейчас же почувствую!» Они стояли лицом к лицу, и в опущенных глазах Генритты, смертельно побледневшей, показались слезы. Сестра повторяла «Что случилось? Что с тобой? Отвечай же!» Побежденная этой настойчивостью, та прошептала «У меня, у меня любовник». И, прижавшись лицом к плечу младшей сестры, она разрыдалась. Когда она немного успокоилась, когда в ее груди стихли судорожные всхлипывания, она вдруг заговорила, как бы желая освободить себя от этой тайны излить злить свое горе перед дружеским сердцем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 Одиноким, слабым, ощутил бы потребность во мне, в моих ласках, в моих слезах. Все это глупо, но таковы уж мы, женщины. В этом мы не властны. И однако мне ни разу не приходила мысль обмануть его. Теперь это произошло. И без любви, без повода, без смысла. Только потому, что была ночь, и над Люцернским озером сияла луна.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 Высокие горы с их снеговыми вершинами казались покрытыми серебром. Волнистую поверхность озера бороздила легкая серебристая рябь. Мягкий воздух был напоен той расслабляющей теплотой, которая доводит вас до изнеможения и вызывает непонятную негу. Как восприимчивы и отзывчива в такие мгновения душа! Как быстро возбуждается она, как сильно чувствует! Я села на траву, глядела на это большое меланхолическое, очаровательное озеро, и что-то странное происходило во мне. Я почувствовала неутолимую потребность любви и возмущение унылым отнообразием моей жизни. Неужели я так никогда и не пройдусь под руку с возлюбленным по крутому берегу, озаренному луной? Неужели мне никогда не испытать,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 Она почти кричала. Сосредоточенная, серьезная госпожа Рубер сказала с нежностью. «Видишь ли, сестра, очень часто мы любим не мужчину, а самую любовь. И в тот вечер твоим настоящим любовником был лунный свет».